Апрель. Суббота. 12. В субботу утром господин Пепперминт, поднялся с позаранок. сел в пижаме за письменный стол и начал писать письмо своему другу Понеделькусу. Дорогой Понеделькус, прошу тебя, непременно приходи ко мне в гости в следующий понедельник. Для меня это чрезвычайно важно. Если сможешь, принеси пончики, но в крайнем случае можно и без них. Я возмещу тебе все расходы. Только обязательно приходи в понедельник. С сердечным приветом, твой друг Пеппер Минт. Написав это письмо, господин Пеппер Минт вложил его в конверт, заклеил, написал на нем адрес и быстро выбежал из дома. Госпожа Брюкман, наблюдавшая за ним из окна своей спальни, покачала головой и крикнула ему вдогонку. «Доброе утро, господин Пепперминт! Как это мило, что вы бегаете по саду в пижаме!» Господин Пепперминт вздрогнул, оглядел свой наряд и, поняв, что в спешке забыл одеться, тотчас же ринулся назад к себе в комнату. Не прошло и пяти минут, как он снова выбежал из дома, на этот раз в коричневом костюме. Он промчался мимо госпожи Брюкман, вежливо кивнувший ему, и бросился к ближайшему углу, где висел почтовый ящик. Опустив в него письмо, он вернулся домой. Но не успел он пересесть на кровать, как тотчас же вскочил с криком, «Ох и осел же я! В спешке позабыл наклеить марку!» И господин Пепперминт снова сел за письменный стол и снова написал точно такое же письмо. Затем, наклеив на конверт марку, он в третий раз выбежал из дома с письмом в руке. Бросив его в почтовый ящик, он зашагал обратно. Госпожа Брюкман по-прежнему сидела у открытого окна. Мне очень нравится, что вы все время порхаете взад, вперед, с письмами, как почтовый голубь, крикнула она, когда он проходил через полисадник. И двери хлопают без конца, и калитка восхитительно. Не обращая внимания на эти слова, господин Таперминт спросил. А придет ко мне послезавтра, во вторник? Ваш племянник. Второгодник-то? Почем я знаю? Если опять не сможет решить задачку, наверняка придет. Значит, придет, говорите. Отлично! Во вторник придет второгодник, запел господин Пепперминт. С веселым пением он прошел в свою комнату и запер за собой дверь. И вот теперь Господин Пепперминт сидит и ждет. Он ждет той самой недели, когда в понедельник к нему придет понедельку с, с пончиками в руках, а во вторник явится второгодник, в среду будет середина недели, а в четверг, надо надеяться, снова покажут фильм «Четверо против кардинала». И пусть в пятницу на репутацию фирмы, где служит господин Пепперминт снова ляжет пятно. Пусть хозяин опять потеряет ключ от конторы. К тому же не надо будет идти на службу, а в субботу вернется Субастик. И господин Пепперминт попросит его сколдовать красную кнопку для машины желаний. Господин Пепперминт уже давно придумал первое желание, которое должна будет исполнить машина. Он нажмет пальцем на красную кнопку и скажет медленно и четко. «Хочу, чтобы Субастик не покидал меня в следующую субботу. Хочу, чтобы Субастик всегда был со мной». «Суббота! Суббота!» Конец книги. В сентябрь 2013 года звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.